Китай и Россия – братья навек. В мае 2024 года состоялся рабочий визит Владимира Владимировича Путина в Китай. И там президент РФ провел встречу с Си Цзиньпином, а также побывал в Пекине и Харбине. Владимир Владимирович Путин прилетел в аэропорт Пекина Шоуду примерно в 5 утра по местному времени, полночь по Москве. Встреча президента РФ в аэропорту прошла торжественно. Перед трапом было много камер, военный, оркестр. Но главы Китая Си Цзиньпина среди встречавших не было. Владимира Владимировича Путина приехал встретить государственный советник госсовета КНР Ченни Цинь. Это единственная женщина в составе руководства Китая, и ее ранг соответствует зампредседателю КНР, а в правительстве уровню вице-премьера. И, кстати, когда Си Цзиньпин в марте 2023 года прилетал с визитом в Москву, Путин тоже не встречал коллегу в аэропорту Внуково. Это сделал вице-премьер Чернышенко. И в Кремле потом объяснили, что Си Зиньпина встретил не лично Путин, так как этого не предусматривает госпротокол. А помощник президента Ушаков добавил, что от отягощающих протокольных штучек отказались по просьбе китайской страны. На самом деле в теории статус госвизита допускает, что гостя встречает лично президент страны. Но на практике Владимир Владимирович Путин этого не делал уже очень много лет. Последним иностранным лидером, удостоившимся такого знака внимания, был Герхард Шредер, прилетавший в Россию в 2004 году. Си Цзиньпин прямо в аэропорту сказал, что Китай вместе с Россией готов стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве. «Уверен, — заявил он, — что мой визит станет плодотворным, придаст новый импульс развитию отношений с Россией». Когда 16 17 мая 2024 года президент РФ посетил Китай, Си Цзиньпин тоже сказал, что китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытания переменчивой международной ситуации и теперь являют собой талон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой. В настоящее время взаимосвязи между ценностями в глобальном масштабе стремительно меняются. Такова общая тенденция, сопутствующая экономической интеграции разных стран мира. Перед лицом противоречий и конфликтов переговоры и сотрудничество являются единственно верным способом взаимодействия. Если относиться друг к другу с уважением, общаться на равных, проявлять взаимопонимание и идти на уступки, не будет таких проблем, которые нельзя было бы решить. Си Цзиньпин. По результатам переговоров президент России Владимир Владимирович Путин и лидер Китая Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами. С 2013 года, когда Си Цзиньпин занял высший государственный пост в КНР, лидеры двух стран встретились уже больше 40 раз, и такая частота встреч свидетельствует о высоком уровне отношений двух стран и широком круге взаимных интересов. На этот раз президент России поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием. Он сказал, что поездка в Китай оставила у него по-настоящему светлые и незабываемые впечатления. Си Цзиньпин также назвал Путина своим большим другом и констатировал: Мы с президентом Путиным едины в том, что нам удалось выработать новую модель развития отношений между крупными соседними государствами именно на основе взаимоуважения, равенства и взаимно решительной поддержки в вопросах, представляющих ключевые интересы и актуальную озабоченность друг друга. В этом заключается стержневая суть китайско-российского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху. Но на самом деле не стоит слишком уж обольщаться китайскими уверениями в дружбе, все это не более чем дань традиционной вежливости. Китай всегда исходит из соображений прямой выгоды для себя, простого и явного прагматизма, Он всегда защищает только свои интересы и, главное, имеет тысячелетний опыт реализации подобных целей. Никогда не заигрывайте с Китаем, даже на миг не допускайте мысли, что вы все понимаете и полностью контролируете ситуацию. Ни на миг не расслабляйтесь, не позволяйте себе заносчивости, не обольщайтесь временными успехами, иначе вы станете жертвой мгновенной реакции китайской деловой культуры и в один момент потеряете все, что удалось накопить. Алексей Александрович Маслов, историк-востоковед. На самом деле китайцы опытные и очень жесткие партнеры, нацеленные на перехват инициативы, на выдавливание иностранцев, чужаков из бизнеса, на подчинение их интересов своим, и что характерно, все это делается и всегда будет делаться с улыбкой на лице. Все лишен каких-либо старых китайских комплексов в отношении США или, допустим, России. США как США, Россия как Россия, есть о чем поговорить, говорим. Дмитрий Евгеньевич Косырев, журналист, публицист, востоковед и писатель. А теперь посмотрим, что происходит между Россией и Китаем в данный момент. Владимир Владимирович Путин заявляет, что российско-китайские отношения превосходят военно-политические союзы времен Холодной войны, и что в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. По его словам, политический диалог между двумя странами стал предельно доверительным в стратегическое взаимодействие всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху. Принято считать, что нынешние отношения России и Китая строятся на принципах добрососедства и мирного сосуществования, что они надежны и взаимовыгодны. Собственно, незадолго до майского визита 2024 года в Китай Владимир Владимирович Путин так и сказал. «Мы знаем, и я просто повторю, обязан это сделать, у нас уровень взаимодействия с Китайской Народной Республикой беспрецедентно высокий». Российский лидер назвал отношения двух стран одним из существенных гарантов стабильности в мире, а потом отметил, «Мы никаких блоков не создаем, и наша дружба не направлена против третьих стран. Она направлена на пользу нам самим, но не против кого бы то ни было». И в самом деле еще в 2012 году Китай определил ряд концептуальных установок, координирующих направления его внешней политики, которые прямым образом относятся к партнерским отношениям с Россией. Это гармоничный мироразвитие, развития, взаимная учеба и сотрудничество, взаимодоверие и дух равноправия. Укрепление развития отношений с Москвой – это стратегический выбор Пекина. Две страны будучи крупнейшими соседями и партнерами по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию, рассматривают друг друга как приоритет в своей дипломатии и внешней политике. Си Цзиньпин. Однако с тех пор прошло немало лет, обострились противоречия между Россией и глобальным Западом во главе с США, и слишком многое изменилось. Прежде всего произошел невероятный экономический рост Китая. Чтобы понять, до какой степени это серьезно, нужно посмотреть на список стран по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности – ВВП по ППС. По данным МВФ на 2023 год, ВВП по ППС Китая составил 32,9 триллиона долларов. Это 18,7% от общемирового уровня. А вот у России этот показатель равен 5,2 триллиона долларов, и это всего 2,9% от общемирового уровня. По номинальному значению ВВП Китая составил 17,7 триллиона долларов и это второе место в мире. А у России этот показатель в 8,8 раза меньше 1,99 триллионов долларов, и это лишь одиннадцатое место. Для сравнения, В 2010 году ВВП России составлял 1,6 триллиона долларов, а ВВП Китая 6 триллионов долларов. То есть разница составляла всего 3,75 раза. Неуклонно увеличивающийся разрыв негативно влияет на отношения двух стран. Относится это главным образом к структуре товарооборота, которая сейчас не является благоприятной для экономики России. Многие экономисты даже считают это серьезной угрозой. Да, по итогам 2023 года объем торговли между Россией и Китаем достиг рекордных 240,11 миллиарда долларов. Досрочно достигнув запланированного объема товарооборота в 200 миллиардов долларов, стороны подняли планку до амбициозной суммы в 300 миллиардов долларов. Вроде бы выглядит все вполне прилично, но с другой стороны размер товарооборота Китая и США составил в 2022 году 759,4 миллиарда долларов, а в 2023 году, даже уменьшившись, 664,45 миллиарда долларов. И получается, что для Китая Россия теперь является куда менее значимым торговым партнером. Ее доля в китайском товарообороте составляет лишь 3,9%. А ключевыми торговыми партнерами Китая стали страны, которые Россия считает недружественными. Это прежде всего государства Евросоюза и США. При этом доля Китая в товарообороте России по итогам 2023 года выросла с 27% до 45%. И это крайне опасно. Почему? Да потому что растет зависимость России от Китая. С точки зрения импорта Россия сейчас, если не самая зависимая от Китая страна, то вторая после Северной Кореи. И зависимость российской экономики от Китая со временем будет только нарастать. И, как Корханин, финский экономист. При этом подавляющая доля китайских закупок в России приходится на минеральное топливо, нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь, а также на медь, руду, древесину, рыбу и крабов. А вот ввозит Россия из Китая в основном транспортные средства, одежду, обувь, станки, инструменты, электронику и электрооборудование. Бесспорно явный торговый дисбаланс. Как видим, налицо сырьевой перекос в российских поставках в Китае рост зависимости России от китайских поставок продукции высокой степени переработки. Более того, если говорить об автомобилях, то китайцы, воспользовавшись открывшимися возможностями из-за ухода западных брендов, полностью захватили российский рынок. Примерно то же самое можно сказать об электронике и бытовой технике. На практике Россия стала не просто сырьевым придатком Китая она еще и практически потеряла европейский рынок. На европейском направлении, например, нефть из России продолжают покупать лишь Турция и Болгария. То есть, как говорится, положила все яйца в одну корзину, чего народная мудрость делать категорически не рекомендует. И покупают китайцы российское сырье по заниженным ценам, то есть имеет место экономическая неэффективность, меньшая прибыльность поставок, например, того же российского трубопроводного газа. Да, Торговля между Россией и Китаем сейчас демонстрирует рекордные объемы, но нельзя игнорировать узкие места и барьеры, препятствующие эффективному развитию двусторонних отношений в долгосрочной перспективе. Главный тут – логистические трудности. Проблемы в российской экономике и негативные тренды в мире, плюс непредсказуемость цен на энергоносители и возможные вторичные санкции США и Евросоюза. Кстати, о вторичных санкциях. Китайские банки боятся попасть под вторичные санкции США, и они отказывают в открытии счетов российским компаниям, причем не только тем, которые находятся в санкционных списках. Китайские руководители на встречах улыбаются, а по факту российская инфраструктура уже давно недостаточно на восточном направлении. Железнодорожные сети без того перегружены экспортными грузами в Китай, так что не все могут отправить свои товары. Имеет место дефициты мощности морского транспорта из-за введенных санкций. Не хватает трубопроводной инфраструктуры. А главное, нет возможности привлечь длинные деньги на устранение всех этих узких мест. И Китай тут не проявляет никакой активности. По данным Министерства торговли КНР на конец 2022 года, Общий объем накопленных китайских инвестиций в Россию составил 9,9 миллиарда долларов, а это всего лишь 0,3% от общего объема прямых иностранных инвестиций Китая. С конца марта 2024 года китайские банки начали блокировать оплату от российских компаний. Понятно, что это делается после угроз США, но факт остается фактом. У российских дистрибьюторов уже начались очень большие сложности с оплатой готовой продукции из Китая. Китай вписан в мировую экономику, он является мировой фабрикой и опасается попасть под вторичные санкции. Поэтому мы имеем проблемы с денежными переводами между нашими странами. Кирилл Анатольевич Катков, востоковед, писатель, переводчик. Президент России с гордостью заявляет, что Китай не просто стал главным торговым партнером России, а у двух стран еще и увеличиваются объемы взаиморасчетов в национальных валютах. Россия и Китай заключили ряд соглашений для проведения платежей в национальных валютах. И в результате к сентябрю 2023 года доля рубля и китайского юаня в двусторонних торговых расчетах достигла 90%. Более того, Россия занимает шестое место в мире по объему валютных резервов, и сейчас запасы РФ пополняются за счет юаней. Но ситуация сложилась такая. Некоторые китайские банки еще до декабря 2023 года могли принимать доллары из России, а сейчас не могут. Более того, крупнейшие китайские банки теперь перестали принимать платежи из России и в юанях. Проблемы с финансовой логистикой через китайские банки наблюдаются в оплате практически всех товаров и услуг. Но Путин уверен, что все запланированные мероприятия будут выполнены. Дальше больше. В мае 2024 года из России ушла компания «Хайквижн» – крупный китайский производитель систем видеонаблюдения. Ушла, никого об этом не предупредив, а ведь она успела занять в России до 70% рынка видеонаблюдения. Это тоже связано с волной санкций США. Понятно также, что сотрудничество все равно продолжится, но по иным схемам. А это гарантированно приведет к росту цен на китайскую продукцию, а также к проблемам с технической поддержкой оборудования. Подобных примеров в последнее время становится все больше и больше. Например, в июне 2024 года китайская компания Vice and New Energy, строящая модули для Арктик СПГ-2, остановила участие в российском газовом проекте. Как результат, теперь отгрузки российского сжиженного природного газа СПГ в назначенные сроки оказались под угрозой срыва, ибо у России не хватает танкеров ледового класса, что не позволяет вывозить продукт через Северные моря. Короче говоря, у России в отношениях с китайцами сейчас все очень непросто. К этому добавляется и такой факт. На новых китайских картах остров Сахалин уже обозначен как Куидао, города Благовещенск – как Хайланьпао, Владивосток – как Хайшиньвай, Уссурийск – как Шуанчиньцзи, Хабаровск – как Бали, Нерчинск – как Небучу, а Николаевск-наамури на Амуре как Мяоцзе. Можно сколько угодно говорить о наработанном действительно солидном багаже практического сотрудничества, и о беспрецедентном высоком уровне взаимодействия с Китайской Народной Республикой. Но в нынешней непростой для России ситуации Китай проявляет себя так, как проявляет. Лидер Китая Си Цзиньпин говорит о том, что его поддержка Путина остается незыблемой, а потенциальные санкции – это приемлемая цена для его стратегического партнерства с Россией. Но при этом складывается впечатление, что Китай сейчас просто использует Россию в рамках своего противостояния с Америкой. Но такое впечатление складывается лишь у тех, кто смотрит на проблему поверхностно. На самом деле Си Цзиньпину наследовал курс на стратегическое партнерство с Россией, который сформировался еще при Мао Цзэдуне, но наполнил его новым содержанием. Кто-то в России говорит, что китайцы себе на уме, и с ними надо держать ухо востро. Да, это так. Но при этом Россия уже находится в состоянии войны с коллективным Западом. И не надо забывать, что Китай наш союзник, который обеспечивает нам тыл оттягивая на себя часть стратегического потенциала нашего противника. Сейчас Россия и Китай фактически являются двумя фронтами мировой холодной войны, которую ведет против нас Америка. Мы являемся западным фронтом, а Китай – восточным. На западном фронте уже идут бои. Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, журналист и политолог. И в американских доктринах национальной безопасности именно Китай назван главным противником, Не Россия, а китайцы умные люди, они умеют читать подобные документы. Сейчас речь идет о том, что либо Америка будет править миром, либо Китай. Американцы не могут себе позволить уступить Китаю, и Китай не может уступить США. Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, журналист и политолог. И при этом да, китайцы себе на уме. Они всегда были такими, они такими будут всегда. При любых обстоятельствах. И, конечно же, Си Цзиньпина нельзя называть пророссийским политиком. Он прокитайский политик. Исходит из национальных интересов Китая, которые на данном этапе истории очень близки или даже совпадают с российскими. Но если интересы Китая и России разойдутся, Си Цзиньпин скорректирует свою политику. Наш новый любимый сосед и друг Китай было остается себе на уме. Поворот российской экономической политики на восток, анонсированный с началом санкционной волны с Западом, Находится далеко не в лучшем состоянии». Леонид Арнольдович Бочин, экономист и политик. Си Цзиньпин – патриот, можно даже сказать, националист. Это характерно для людей, которые сейчас правят Китаем, так как их в значительной степени отбирал сам Си Цзиньпин. Да, товарооборот Китая с Америкой составляет сейчас около 700 миллиардов долларов в год, но это создает двустороннюю зависимость. Китай зависит от этих миллиардов точно в такой же степени, как и Америка, зависит от дешевых китайских товаров. Да, общий ВВП России сейчас равен ВВП одной китайской провинции Гуандун, а ВВП маленького Тайваня равен двум третям ВВП России. И в этом плане Россия и Китай сейчас, к сожалению, неравноценные партнеры. Китайский рынок сейчас – это 1 миллиард 412 тысяч человек. США – это 333,3 миллиона человек. Причем среди китайцев 450 миллионов – средний класс. Это больше, чем весь средний класс Европы. То есть, по большому счету, Китай может замкнуться в потреблении и преспокойно жить дальше без ориентации на западные рынки. И этот курс был придуман и взят мудрым Си Цзиньпином 10 лет назад. Китай сейчас делает акцент на внутреннем рынке. Он добивается улучшения жизни своего населения, а не американского, европейского или русского. Китай думает о себе. Юрий Вадимович Тавровский, востоковед, журналист и политолог. Китайцы не допускают никаких критических высказываний в адрес России. Их отношения с США включают в себя как сотрудничество, так и соперничество, и они знают, что Москва не встанет на сторону Вашингтона. Благодаря тем отношениям, которые выстроены между Пекином и Москвой, Си Цзиньпин имеет спокойный стратегический тыл на севере. И это для китайцев крайне важно, так как практически со всеми другими своими соседями они имеют либо территориальные, либо геополитические, либо какие-то иные противоречия. И совсем не случайно председатель Си Цзиньпин говорит о том, что Россия и Китай стоят спина к спине, обеспечивая тем самым интересы друг друга. Понятно, что американская стратегия размежевания Китая и России вызывает тревогу у китайских экспертов. Понятно, что США рассматривают Китай и Россию как своих стратегических конкурентов, а Россия – это стратегический партнер Китая в противодействии сдерживанию США. Китай силен в экономике и слаб в военном деле, Россия обладает мощными вооруженными силами, но экономика является ее слабым местом. Американская страна готова приложить все усилия чтобы соперники оставались хромоногими державами, неспособными избавиться от недостатков. Для этого США будут препятствовать развитию китайского военного потенциала и росту российской экономики. Александр Владимирович Ломанов, историк. Австралийский аналитик китайского происхождения Бобо Ло характеризует партнерство Китая и России как ось по расчету. Он считает, что Китай является системным игроком и заинтересован в стабильном функционировании механизма международного порядка, тогда как Россия, по его мнению, пытается обойти систему и стремиться к созданию контролируемой напряженности. Это различие не мешает сотрудничеству двух стран, но вместе с тем не позволит им совместно построить постамериканский мировой порядок. Боболо Ло полагает, что партнерство Пекина и Москвы воплощает традиционные отношения крупных держав, основанной на геополитике и безопасности, и оно направлено против эгоцентричной политики США. Эгоцентричной – это еще мягко сказано. Внешнеполитическая стратегия США никогда не была столь высокомерной, как сейчас, и нынешнее поколение американских руководителей видит свою страну исключительно в виде гегемона. И американцы уверены, что нынешняя Россия больше не является серьезной политической силой, что она слаба и теперь полностью зависит от Китая, порвав связи с Западом. В данном контексте Китай действует очень осторожно, и он помогает Москве прежде всего из чисто прагматических соображений. Китайское руководство, в том числе и военное, все больше и больше убеждается в том, что прямой конфликт с США неизбежен. А коль так, то нужно действовать соответствующим образом. Ни в коем случае не приближать этот конфликт и даже стремиться его избежать но и при этом не давать американцам добиться того, что ими задумано. В условиях далеко не простой международной ситуации и внешней обстановки нам необходимо сохранить приверженность дружбе навеки, упорно трудиться ради благосостояния народов, приумножать уникальную ценность китайско-российских отношений, культивировать новые драйверы сотрудничества, прилагать неустанные усилия по защите наших законных прав и интересов, а также основных норм международных отношений. Си Цзиньпин А что же Россия? С экономической точки зрения она сейчас не представляет особого интереса. Но китайцы традиционно испытывают к России симпатию, которая проявляется на самых разных уровнях и в публикациях, в соцсетях и на официальных переговорах. Общественное мнение в Китае сегодня в целом пророссийское, и китайцы совершенно искренне считают, что Россию обижают и не ценят. С другой стороны, китайцы убеждены, что русские не умеют управлять своей экономикой, грамотно распоряжаться ресурсами – финансовыми, природными, человеческими. Плюс китайцы очень боятся вторичных санкций, и они абсолютно не желают коллапса своей торговли с Америкой, заместить которую Россия не в состоянии в силу множества обстоятельств. Интерес Китая к России, конечно же, не сводится к поставкам дешевых нефти и газа. Россия поддерживает практически все китайские политические инициативы, и если она по каким-то причинам не станет этого делать – Китайцы окажутся один на один с коллективным Западом. Китай крайне сложный партнер, на вещи он смотрит максимально прагматично, но такой подход у него ко всем, не только к России. Проблема в том, что мы привыкли иметь дело с западными государствами. И когда из уст китайских представителей раздаются заверения в дружбе без границ, а затем эта риторика сменяется жестким прагматизмом в делах, российским бизнесменам и политикам начинает казаться, что где-то их обманули. Но любой специалист напомнит, китайцы всегда говорят красивые слова, как это принято на Востоке. Есть китайская поговорка, согласно которой человек без улыбки не должен открывать торговую лавку. Алексей Александрович Маслов, историк-востоковед.